Глава 3. Вечер устраивали не в том помещении, где находился уголовный розыск, а рядом, где управление губернской милиции, и вход был с другого подъезда. Окна на втором этаже были ярко освещены, когда Егоров подходил к зданию в восьмом часу вечера. И внутри победно играл духовой оркестр, сотрясая стены. И, может, именно духовой оркестр внушил Егорову внезапную робость. А вдруг его не пустят на вечер? Вдруг скажут, что это была ошибка с приглашением, что стажером нельзя. А он вон как празднично приоделся, надел френч, начистил башмаки, постригся, причесался, волосы еще мокрые после причесывания. Двери были широко распахнуты. И с улицы, даже с той стороны улицы, видно, что каменная лестница тоже ярко освещена и устлана коврами. На ковре у входа стоял дежурный по городу, старший уполномоченный Бармашов, в синей шерстяной толстовке и в серебряного цвета брюках дудочкой, как было модно в ту пору. Егоров хотел незаметно пройти мимо него, даже подождал у дверей в надежде, что Бармашов уйдет, Долго и старательно вытирал подошвы, но Бармашов увидел Егорова, заулыбался и сказал «Приветствую!» и протянул ему руку. — Фуражку можешь повесить вон туда, на вешалку. Проходи. Очень приятно. На втором этаже, в светлом коридоре, прогуливалось уже много приглашенных мужчин и женщин. Пахло духами, пудрой, легким табаком и чем-то неуловимо волнующим чем пахнут праздники нашего детства, нашей юности. Егоров поднялся на второй этаж и сразу остановился. Ему показалось, что все теперь смотрят только на него, а этот, мол, еще откуда взялся. Знакомых не было видно. Да и откуда тут возьмутся знакомые? Мимо прошел чем-то озабоченный Бармашов. Видимо, и здесь он дежурный по вечер. Оглянувшись на Егорова, он вдруг потрогал его за плечо, и это легкое прикосновение было необыкновенно приятно Егору. Потом всех пригласили в зал, в тот самый зал, где в обычные дни за тесно составленными столами сидят милицейские служащие, стучат машинки, прикладываются печати, толпятся посетители. Теперь столов тут не было были рядами выстроены стулья, и сооружен помост с трибуной и единственным длинным столом, застланным красной материей. Егоров не пробивался в первый ряд. Но как-то так случилось, что он оказался в первом ряду и впервые в жизни увидел самого товарища Курычева. Даже Рябинки на его лице увидел. Товарищ Курычев — Опираясь на трибуну, делал доклад. Егоров неотрывно смотрел на Курочева, и ему казалось, что и Курочев смотрит с трибуны только на него. А может, так оно и было? Докладчики ведь часто почти бессознательно выбирают в зале кого-нибудь одного, на кого можно было бы опереться глазами. Вот Курчев и выбрал Егорова, еще не зная, кто такой Егоров. А Егоров, разглядывая Курочева, только и думает о том, что перед ним стоит человек, от которого будет зависеть вся его дальнейшая судьба. Примет Курочев Егорова на работу или не примет. Только о судьбе своей и думает Егоров. Но вот до сознания его долетает фамилия Воровский. Этого Воровского недавно убили где-то. В Лозанне, в отеле «Сесиль» он был нашим представителем. Его убили враги нашего государства. Никаких подробностей убийства докладчик не приводит. Он называет дальше новую фамилию — Керзен оф Кельстон. Этого Егоров знает. Не лично знает, но слышал. Еще весной, когда Егоров жил в Дударях, был митинг по поводу этого лорда Керзена. Он предъявил нам ультиматум, грозил войной, если мы чего-то не выполним, а мы этого как раз вовсе не хотим выполнять и не обязаны, потому что мы против мировой буржуазии. Мы за рабочий класс, за весь рабочий класс, какой есть на всем земном шаре. Поэтому мы сейчас приветствуем рабочих немецкого города Гамбурга, которые вот в эти дни ведут ожесточенные уличные бои с полицией. Мы посылаем им сейчас отсюда наш пролетарский пламенный привет, говорит товарищ Курочев, и весь зал аплодирует, и Егоров аплодирует. Потом товарищ Курочев объясняет... Почему мы еще допускаем буржуазию торговать и даже позволяем частникам открывать заводы? И приводит подлинные слова Владимира Ильича Ленина. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием Мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики. Где и как мы должны теперь перестроиться, приспособиться, переорганизоваться, чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед. Мы еще не знаем. Чтобы провести все эти действия в нормальном порядке, нужно, как говорит пословица, не 10, а 100 раз примерить, прежде чем решить. — Вот это подлинные ленинские слова, — говорит Курочев. — Я надеюсь, вам понятна вся сложность и все неимоверные трудности, в которых мы живем. И опять смотрит на Егорова. И Егоров невольно кивает в подтверждение того, что ему все решительно, все понятно. А чего ж тут не понять? Только Катя все обижается, что ей с ребятишками очень трудно. Но ведь всем трудно, всему народу. Однако есть надежда, что дела исправятся, как дальше доказывает докладчик. И приводит цифры добычи угля в Донбассе. Докладчик считает уголь на пуды, на тысячи пудов. И так, по его словам, получается, что угля у нас в будущем году будет больше. Не намного больше, но все-таки больше как-никак уже добыто 51 миллион пудов. И значит, мы постепенно ликвидируем послевоенную разруху, откроем новые заводы, сократим безработицу, а кроме того, наше правительство купило недавно в Америке 300 тракторов. Таким образом, — говорит докладчик, — наша с вами судьба, товарищи, зависит сейчас не только от нас самих, но и от многих мировых факторов факторы — это еще непонятно Егорову. Но ему становится вдруг понятным, что и его судьба теперь зависит, пожалуй, не только от товарища Курычева. Она связана, его судьба, и с добычей угля в Донбассе, и с боями в Гамбурге, и еще со многим, что происходит вдалеке от него, но имеет к нему, однако, прямое отношение. Он усваивает это не только умом, но и сердцем и его охватывает необыкновенное, еще до конца неосознанное волнение. «Теперь возьмем такой факт», — вытирает носовым платком лицо и шею товарищ Курочев. «Генерал Пепеляев, как вы знаете, недавно разбит. Его банды рассеяны, но не ликвидированы полностью. Они еще бродят по тайге, совершают набеги на сельские местности и пользуются поддержкой кулачества». Кое-кому они внушают надежду, что все еще переменится, что еще повторится интервенция. В деревне идет глухая классовая борьба. Она идет и в городе. Непманские элементы еще надеются, что им удастся хотя бы тихой сапой одолеть советскую власть. Они занимаются хищением, применяют обманы подкуп и другие подлости. Вы же знаете, что нам пришлось недавно удалить из нашего аппарата... Несколько старых работников, увлечённых во взяточничестве и грязных связях с непманскими элементами. Мы сейчас делаем ставку на молодые кадры работников. Мы должны быть уверены в их неподкупности. Глаза у товарища Курычева вдруг стали колючими. И вот такими глазами он смотрит на Егорова. И хотя Егоров ни в чем не виноват, он ежится под этим взглядом и в то же время улавливает в голосе докладчика какую-то особенность, которая чуть расхолаживает его, Егорова. Есть в докладчике некоторая простоватость. Не такой уж он, наверное, необыкновенный человек, как показалось Егорову вначале. Во всяком случае, мы всегда должны быть на чеку», — говорит товарищ Курычев. «У нас еще есть товарищи» которые начинают почему-то думать, что мы уже всего достигли, а нам еще надо перестроить весь мир. Наша жизнь, как указывает товарищ Ленин, по-настоящему не налажена. В нашей жизни еще имеется много мусора, который надо изымать, чтобы можно было быстрее строить новую жизнь. Нам надо всеми силами насаждать революционную законность, беспощадно карать врагов нашего молодого государства, а также приводить в чувство тех, кто озарует, не желая войти в политическое сознание. До чего далеко ходить? Вчерашний день в ресторане Калькутта опять бандиты зарезали пьяного, а он оказался кассиром, который спокойно и бессовестно пропивал государственные деньги. «Где же, я спрашиваю, были мы? Где была наша революционная бдительность?» в обоих случаях, когда, с одной стороны, этот преступный кассир брал из кассы деньги, а, с другой стороны, рисковал своей жизнью в ресторане Калькут.